Мажор поморщился. Ему не нравилось прятаться и скрываться, как какой-нибудь шпане по подворотням. Ну что поделаешь? Приходится иногда действовать самому, разве же эти олухи вчера так бездарно провалили задание. Как умудрились только? Их же трое было против такого хлюпика. Ладно, чего ж теперь? Хочешь что-то сделать хорошо? Сделай это сам. Вот и... Мажор снова поморщился. Ладно, ничего. Придет еще его время, но сейчас он на вражеской территории и будет лучше, если его никто не увидит. Он юркнул в кусты. Из дверей мастерской показались несколько человек. Вроде какой-то парень кабелиного вида и пара девчонок. Увлеченно болтали, периодически заливаясь смехом. Принесла же их нелегкая в такой час. а, -а вы про ту блондинку?» усмехнулся парень. «Вспомнят же такое! Это сто лет назад было!» «Ну было но было же — хмыкнула жгучая брюнетка. — Ну да. Фееричное создание. Сверхпроводимое существо. Сколько через нее прошло всякого? — Чего? — понимающую ставилась на него одна из девушек. — Ты физику в школе учила? Знаешь, что такое сверхпроводимость? — Да уж получше тебя, — хмыкнула та же брюнетка. — Это такое явление, когда тело полностью теряет сопротивление при определенной температуре. — Так вот оно и есть. — усмехнулся парень. — При достижении определенного градуса тело теряет всякую способность к сопротивлению. Смекаешь? — Стас, ты неисправим, — залилась смехом другая блондинка. Первая же лишь скривилась и снова спросила. — Ну так что там с ней? — Да я уж не очень хорошо помню. Столько лет прошло. Вообще мой образ жизни и стиль общения с барышнями не способствовал долговременным отношениям. — Да уж, мы наслышаны. Неразборчивость в связях соседствовала в нем с забывчивостью, что часто приводило к конфузам, продекламировала рыжая девушка. «Ну а чего вы хотели? Прогулки по байкерским барам – это вам неблагопристойное знакомство в вашем свете. Принцип применения – fuck and forget. Так и тут. Вроде бы у меня с ней что-то было, но столь невнятное, что сам факт сомнителен. То есть что-то точно было, но с ней ли? И если с ней, то что?» Я бы, может, и самого факта не вспомнил, если бы она не порвала презерватив зубами, за что получила погоняло-острый клык и мою часовую истерику. Честное слово, не мог остановиться. Рыдал от хохота и седовал, что для блондинок надо либо выпускать пищевые презервативы, либо крупно предупреждать на упаковке о несъедобности содержимого. «Эх, Станислав, вашими поустами!» «Да яд пить!» — скривилась рыжая. «Ах, простите, сударыня!» «Коль слова мои идут в разрез с вашими представлениями о прекрасном», — хмыкнул тот. «Ладно, девчонки, от него и впрямь было бы странно услышать что-то другое. Вообще все байкеры-кобели, даже которые женаты. Категория А в правах мужчины отменяет штамп в паспорте с мая по октябрь», — хохотнул Стас. «А по-моему, не все», — вздохнула рыжая. «Вот у Найджела или Викинга я ничего подобного не видела». Это у них трудное детство, сердечные раны молодости, переживаемое до сих пор. А они разве с детства знакомы? Конечно. Еще в какой-то там деревне пацанами вместе гоняли на дедушкином Урале. Как-то под вечер стянули опять ключи по-тихому, вывели из гаража и давай наяривать по окрестностям, а им навстречу местный участковый выезжает. И что? Ну, решили удрать, дали по газам да понеслись по улочкам, а время-то позднее уже было, темнеть начинало. И то ли ямку не разглядели на дороге, то ли в поворот не вписались. В общем, вылетели с дороги, на какую-то кучу щебня налетели. И с нее стартанули, как с трамплина, в воздух. Да, то еще НЛО получилось. Блин, и что? Ну, в общем, расстыковалось их НЛО. Космонавт Найджел полетел в одну сторону, Викинг в другую, мотоцикл в третью. А приземлившись на грешную землю, наш Найджел обнаружил себя в каких-то лопухах, метров в пятнадцати от той кучи щебня. Башку приподнял осторожно из лопухов и видит, как милиционеры уже цепляют его мотоцикл к своему Бобику. Ну, эвакуаторов-то тогда не было еще. А Викинг? Его поблизости не наблюдалось. И Найджел решил, что тот тоже куда-то уполз по-тихому. Так что, переждав отбытие ментов, он отправился домой, на ходу соображая, что скажет дедушке и как вообще будет отмазываться. И придумал? А то! Наш Найджел вообще на гениальные идеи Он позвонил и заявил об угоне. Дескать, мотоцикл сперли вечером из гаража, за несколько часов до этого. Кто, неизвестно. Сам он вообще мирно спал. А уж кто там безобразничал на том мотоцикле, ищи свищи. В милиции его выслушали, обещали прислать дознавателя для оформления. И... Дальше картина маслом. Подъезжает милицейский Бобик, из которого выходит пара сотрудников, которым Найджел собирался рассказывать жуткую историю угона. А следом из того же Бобика вытаскивают викинга. И тот, как пошел орать. Дескать, твою ж растудыть, Найджел, я тут сижу у ментов, отмазываю тебя, как могу. Говорю, что мотоцикл взял у друга. Был один, удирал сам, виноват прошу понять и простить. А ты, мой нетрадиционно ориентированный друг, на меня в угон подал? Девчонки зашлись от хохота. Стас продолжал. В общем, милиционеры долго ржали над этими придурками. Но все же чувство юмора их не спасло от наказания. Что, посадили? Нет, какое там. В те времена в деревне такие вопросы решались куда проще. Сдали с рук на руки родителям, дабы те всыпали им по жопе крапивы да и весь сказ. В общем, эта парочка с давних времен дружит. Им есть что вспомнить. Да и потом они тоже любили вместе гонять. Каждой весной садились на байки и мчались, куда глаза глядят. Странствовали. Безо всякой цели бесконечного пункта назначения. Просто так, навстречу приключениям. На своей заднице. Так что... «Эх, я бы тоже хотела вот так, ехать и ехать без оглядки, все равно куда!» Мечтательно вздохнула рыжая. «Только бы дорога под колесами, небо над головой, да ветер за спиной!» «Ну ты смотри, да мечтаешься еще, так что и...» Конец фразы мажор не расслышал. Компашка скрылась за поворотом, и он, наконец, смог выдохнуть спокойно. Оглянулся по сторонам, прежде чем вылезти из кустов. «Что ж, пора было и начинать задуманное». Раньше начнешь, раньше закончишь, как говорится. А уж потом, когда все осмотрит, приметит да подготовит, можно будет отсамофорить остальным, чтобы они начинали собственную движуху. Слава богу, на самую опасную часть дела он не подписывался. Этим займутся другие.